Глава вторая. Я лишь миг стояла возле двери ректора неподвижно, перевела дыхание, убедила себя, что все пройдет хорошо, изучила пространство через монокль, обнаружила несколько защитных заклинаний, которые следует аккуратно обойти, потому как назад их в первозданном виде поставить не удастся, и тогда архимагистр поймет, что в его логове побывал посторонний, искать начнет. «А мне это не надо». Я налила на руки накладное зелье, обвешалась артефактами, которые при взаимодействии друг с другом давали интересный эффект искажения и скрытия. Проследила, как удлиняются пальцы, и кожа становится дряблой. Наклонилась к замку уже с отмычкой. Пару мгновений, чтобы прощупать механизм, надавить куда следует. Когда раздался заветный щелчок, а сердце радостно ёкнуло, Послышался топот ног и знакомые голоса. Только их мне не хватало. Я поджала губы, юркнула в кабинет, но парни меня все таки заметили. «Эй, куда?» — крикнул Васян. А лекарь сделал последние пару шагов и всплеснул руками. «Мелкая, там наш кавалер и мучитель». «Молчи, Пиппи. Если нас обнаружат, то не будем мы больше великими», — напомнила. «И даже я?» «И ты». Я хотела была подбежать к столу, но решила посмотреть окружение через монокль. Увидела рычаг вместо одной из книг, направилась к нему, потянула, заметила через тот же чудо что механизм немного сложнее, чем показался изначально, и надавила на соседнюю книгу, словно на кнопку. Когда целый шкаф отъехал вправо, передо мной открылся проход. Не думая ни секунды, сразу двинулась туда и обомлела. Настоящий тайник. Все на полочках, постаментах, что-то даже под куполом. А можно мне тоже на подушечку? Нет. Почему этим красным бусинам можно, а мне нет? Потому что ты не артефакт. Так я лучше. Я быстролапый кузнечик, а кто не уздир, Да-да, мы должны остаться великими, сказал зеленый и спрятался в волосах. Я двинулась вдоль ценных вещичек, с трудом сдерживаясь, чтобы не вчитываться в их названия и описание, потому что точно захочу что-нибудь присвоить. Бегла, осматривала полки, старалась ничего не трогать, ступала осторожно, не забывая использовать моноколь. Когда добралась до дальней стены, заметила стол, где ровненько лежали знакомые предметы. Мои. Я даже потянулась к ним, но застыла, понимая, что лучше не забирать, хотя и являлась их хозяйкой. Остановила взгляд на игле, отражающий свет вспыхнувших с моим приходом ламп. Достала из пояса припасенную ей замену. Как же колотилось сердце! Я давно так не волновалась. Вот только не позволила пальцам дрогнуть, действовала осторожно, меняла местами два похожих друг на друга предмета очень аккуратно, чтобы пустышка оказалась точно-точно на том же месте. «Ох!» — выдал Пипи, когда я выпрямилась. «Вот именно!» прошептала и спрятала артефакт в своем поясе. Двинулась назад, как вдруг различила странный шум, даже крики. Спешно выскочила из тайника, вернула все книги и рычаги на место, прислушалась. Поняв, что голоса знакомые, поспешила к двери и приоткрыла ее, А там Васяна с Овианом отсчитывал какой-то мужчина в переливающейся мантии, точно не ректор. Лекарь заметил меня ухмыльнулся и, как закричит, на воздушника. «Тупой упырок! Считаешь, что сильнее меня?» Навалился на него, замахнулся кулаком. Я на пешила, но потом поняла, что он так отвлекал магистра, чтобы дать мне возможность выбраться. Не теряя драгоценных мгновений, я покинула кабинет. Повозилась совсем чуть-чуть замком, на носочках побежала к ближайшему повороту и перевела там дыхание. Выглянула. Парней уже развели в разные стороны. Олли прикоснулся к губе, с вызовом посмотрел на лекаря, а тот выглядел на редкость довольным. Заметил меня, улыбнулся шире. Отшибленный на голову. Я спряталась, усмехнулась. Решила не дожидаться их здесь и побежала в свою комнату, чтобы пристроить иглу в укромное место рядом с кинжалом и сделать вид, будто провалялась все время в кровати с ужасной болью в животе. Вот только по пути замедлилась возле двери коменданта. «Он там? Может, стоит зайти, попросить у Гизнебера прощения за нашу старую драку? Нехорошо как-то вышло». Я даже двинулась в том направлении. «Мелкая, я вот что подумал. Хочу быть великим, но и молчать очень долго не хочу. Можно я немножечко поговорю?» «Давай». «Ох, выбрался на моё плечо кузнечик. Я хочу себе подушечку». «Отдельную, с висюльками, чтобы мягенькая и вся моя». «Зачем тебе она?» — спросила, передумав идти к коменданту. «Занят, конечно же, а я потревожу его своими глупостями. Нет, лучше не беспокоить уважаемого гоблина». Развернулась, направилась в свою комнату. «Так я же Актониус Дир Пипероли Великий. Мне по статусу полагается». «А мои волосы тебя больше не устраивают?» «Мелкая, ну что ты такое говоришь? Твои волосы лучшие, они созданы специально для меня, а подушечка — это для сна. На ней я буду лежать лапками кверху». «Так лежат мертвые. Они просто за мной повторяют». Я зашла в комнату. Сразу начала снимать с себя все лишнее и прятать, чтобы соседки не увидели. Кузнечик тем временем перепрыгнул на стол и забрался на баночку с мазью, да так, словно на трон сел». И вообще, мне еще отдельная кровать полагается, но, поднял лапу, так и быть, подушечки хватит, не станут тебя утруждать. Где я для тебя ее возьму? Не стала спорить, потому как не видела смысла. Это ведь Пиппи. После случая с мучителем я вообще фамильяра иначе воспринимала. Да, болтон, как их еще поискать надо, и порой выдавал совсем не то, что нужно, но ведь мой болтон, самый великий и быстролапый. Хотя, знаю, подняла палец и побежала к выходу. Правда, вернулась к зеркалу, осмотрела себя с ног до головы. Может, заколку какую в волосы добавить, чтобы красиво выглядеть? Рубашка недостаточно ровно сидела на мне, ее не мешало бы разгладить. И юбка, не складочка к складочке. Эх, ладно, я ведь не на свидание шла в самом-то деле. Эй, ты куда? За твоей подушечкой. Выскочила в коридор, вскоре заметила, что Пипи меня догнал. За считанные минуты добралась до двери коменданта и остановилась. Подняла руку. Поняла, что сердце от чего-то стучало неровно, будто от приятного волнения. все таки постучала, нажала на ручку и вошла. «Добрый день. К вам можно?» «Мелкая. А что с твоим голосом?» Все нормально с моим голосом», — проворчала и улыбнулась, когда заметила Гизнебера. «Здравствуйте». «Вот опять. Ты заболела?» Я шикнула на пипе, проследила, как гоблин отставил в сторону лейку, потрогал политый цветок. И столько нежности было в этом движении, что мне вдруг захотелось оказаться на месте растения. Так, стоп, что за розовые мысли? Я мотнула головой, напомнила себе, зачем пришла, и проговорила быстро. «Прошу прощения за инцидент, случившийся по вине моей». Сказала, скосив взгляд на важного кузнечика, уже готового заявить, что он не любит желтоглазах. «Надеюсь, смогу как-нибудь ее загладить?» «Эй-ей, эй, мелкая, ты чего так улыбаешься?» «Ничего я не улыбаюсь», — прошептала ему и снова повернулась к гоблину. В рубашечке, жилеточке с бабочкой, такой аккуратный, ухоженный, и пахло от него приятно. Или это не от него, ни не суть. «Да, кожа зеленая, но ведь я тоже не красавица». «Прощаю», — сказал комендант и с важным видом запустил руку в кармашек своих брюк. «Подскажите, пожалуйста, а можно у вас найти подушечку для моего кузнечика?» «Подушечку?» — переспросил он, чаруя меня звучанием своего голоса. «Да». «Мелкая», — перебрался мне на голову Пипи и постучал лапкой по лбу. «Для него?» — указал гоблин на моего зеленого. «Да, да». «Он тебя околдовал!» — охнул фамильяр. «Или сознание вынул». «Не говори ерунды!» — выдала я извиняющуюся улыбку этому невысокому мужчине. «Такой хороший гоблин не стал бы так поступать. Простите моего кузнечика, он порой не думает, что болтает». «Ничего», — заулыбался Гизнебер. Идемте. За подушечкой. Вы ведь за ней пришли? Да-да, какой он понимающий. Комендант завел меня в свое хранилище. Мы шли среди стеллажей, шкафов, где на полках находилось много разного. Я смотрела по сторонам, не могла сдержать улыбку, просила Пипи молчать, потому что он никак не хотел угомониться. Вот, достал с полки гоблина одной из подушечек, протянул мне. «Спасибо!» — приняла я и случайно задела его руку. Меня будто молнией прошибло. Я даже охнула, отступила. «Простите!» — выдавила и поняла, что вдруг стало очень душно, тесно, неуютно. Что это со мной? Я поспешила покинуть помещение. Сразу бросилась в свою комнату, где заперла дверь и прижалась к ней спиной. Сердце бухало в груди. Я не могла успокоиться. Перед внутренним взором... Видела коменданта, такого красивого, галантного, уступчивого, и не могла понять, как раньше не замечала, какой он хороший. Ну и пусть гоблин, зато в целом очень приятный мужчина. Глаза красивые, словно медовые. Ушки, наверное, мягкие очень. Вот бы потрогать их. Ах, выдала я. И только сейчас заметила, что мои соседки уже вернулись в собрание и с подозрением косились на меня. «Кьяра, влюбилась в кого?» — с прищуром поинтересовалась Халаринда. «Я?» — спросила возмущенно. «Вот еще. Не надо мне приписывать этих сопливых достижений». Я оторвалась от двери, направилась к кровати, села. Встала, поняв, что не взяла то, ради чего к коменданту пошла. Поспешила обратно. «Эй, нам сказали не покидать своих комнат!» — крикнула мне вдогонку соседка. «На собрании я быстро не стала слушать». «Мы опять на дело?» — поинтересовался кузнечик. «Нет, за твоей подушкой». «Ой, я, я уже не хочу. Что-то на твоей шее нормально спится. Она мягкая», — потыкал меня лапой Пипи. «Вот здесь особенно, за ухом». Я фыркнула. Остановилась у помещения коменданта, поправила волосы. Вдруг поняла, что выгляжу плохо. Нужно бы приодеться. Платье какое там, туфли розовое. Да, такое мне было бы к лицу. Чтобы длинное, подчеркивающее мою талию... Ой, венок на голову, чтобы казаться сказочной и легкой. Дверь сама открылась. Гизнебер посмотрел на меня снизу вверх, и я будто поплыла. Мелкая, мне не нравится твое лицо. У тебя оно тоже не очень, произнесла и встрепенулась. Ой, простите, это я не вам, я кузнечику. Вы подушечку не забрали. Я нес ее вам, прелестная дева показал гоблин сверток с розовым бантиком. «Ой, какая красота! Мне, да?» «Да». «Можно?» — потянулась я к своему подарочку и нечаянно задела руку коменданта. И снова молния, которая прошибла тело, сердце пропустило удар, в груди стало тесно-тесно. «Вы...» — выдохнула не в состоянии слова сказать от затопивших меня чувств. «Караул!» — прокричал мне на самое ухо кузнечик. «Эй, ты кто такая и куда дело мою двуногую?» Я отмахнулась от Пипи, поняла, что сверток так и не забрала, дотронулась до него и вдруг заметила боковым зрением, что ко мне приближались до боли знакомые фигуры, притом с таким видом, будто я что-то обоим должна. «Не смотри на него!» — крикнул Овиан, и я решила, что пора от них спасаться. Затолкала коменданта в комнату, поскорее закрыла дверь. «Эй!» — почти моментально ударились с той стороны. «Норкси, тут кое-что произошло!» — послышался голос Васиана. «Выходи скорее, а то нам самим здесь быть нельзя!» «Вот и не будьте!» «Кьяра!» — дёрнул дверь Овиан. «Немедленно выходи! Не зли меня!» Я фыркнула, отмахнулась на вопросительный взгляд Гоблина. «Не обращайте внимания, они немного не в себе. Что вы там говорили про подушечку?» наклонилась к нему не в силах отвести взгляда от прекрасных глаз. Да в них вся вселенная смотреть бы и смотреть, ближе, чтобы разглядеть эти маленькие крапинки, дотронуться но только до руки, потому что боязно ощутить, как он сжал мои пальцы, как потянул на себя, слышать где- то на фоне крики двух парней от ударов которых опасно сотрясалась дверь. я была очарована, сердце билось все чаще. Щеки пылали от понимания, что этот замечательный гоблин вот-вот поцелует меня. Наши губы совсем близко. Осталось немного, чтобы почувствовать их на себе, поддаться к гизне беру. Мелкая я! не переставал кричать кузнечик. Очнись! Ты что делаешь? Он твое сознание забрал. Мы же не любим зеленых. Он зеленый, ты не видишь. Посмотри, зеленый. Мелкая я! Ты где? Меня не было здесь. Я тонула в глазах гоблина, уже вытягивала губы, мысленно ликовала, потому что сейчас почувствую самый лучший поцелуй на свете. Уверенно с ним не сравнится никто. Вот только от усиливающегося со всех сторон шума начала болеть голова. Произошел до боли знакомый щелчок, как если бы Рьян брал верх над моим сознанием, а потом. Я летела спиной вниз, разбитые стекла на окнах, блеск падающих рядом осколков, выглядывающие из пустых рам взволнованные адепты, тянущийся за мной овиан, который почему-то стремительно приближался ко мне. «Хватайся!» — кричал он, распахнув ладонь. А еще Пипи орал, держась за мои волосы. Глаза выпучены, лапы вцепились в спасительный локон, его самого бросало из стороны в сторону — «Хватайся, Кьяра!» Я выполнила просьбу, но слишком поздно. Нас в последний момент подбросило вверх, но потом будто лопнула нить, и мы все же упали.